И сказал Господь, сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. Книга Бытие, 11 глава, 1, 4, 6, 7 стих. Почтальонша принесла почту. Со всех сторон ее окружили дети. Они хотят знать, откуда приходят письма, бандероли и посылки. «Они приходят из Англии, Франции, Италии, Испании и Голландии», — сказала женщина. «Из таких далеких стран приходит почта?» — удивляется умный фриц. А можешь ли ты нам прочитать, что пишут люди из Голландии? Нет, дети. Чужую почту я не имею права читать. Но если бы я имела на то право, все равно ничего не поняла бы, потому что в Голландии люди говорят по-голландски. Но я расскажу вам один рассказ из Голландии. Однажды, Один немецкий мастеровой прибыл в знаменитый голландский город Амстердам. Вдруг он увидел очень красивый большой дом. Подобного он еще никогда не видел. Он спросил у одного прохожего. «Дорогой друг, можете ли вы мне сказать, кому принадлежит этот прекрасный дом?» Прохожий очень торопился, и к тому же он не понимал немецкого языка, Он только коротко сказал «кан нит ферстан» и пошел дальше. Это было сказано по-голландски, что на русском языке значит «не понимаю». Но мастеровой подумал, что хозяина этого дома зовут господин Кан нит ферстан и решил, что это очень богатый человек. Он пошел дальше и пришел к морской пристани, Там стояли один возле другого много-много кораблей, и он долго любовался этой картиной. Его внимание привлек один большой красивый корабль. Наконец он спросил у одного из насильщиков, как зовут счастливого человека, которому принадлежит этот корабль? «Кан-Нитферстан», Нетферстан был ответ. Он подумал, Да, я должен бы знать, что строить большие дома могут лишь те, кому принадлежат богато нагруженные корабли. Хотя он был доволен своей судьбой, но после этого пожелал себе хотя бы половину того, что имел этот Каннитферстан. Смотрите, дети, некогда Бог смешал в Вавилоне все языки чтобы люди других стран не понимали нас, а мы – их. Продолжение этого рассказа мы послушаем завтра. А сейчас будем молиться и благодарить Господа, что Он понимает всех людей, приходящих к Нему. Попросим Его, чтобы Он научил нас любить всех людей, даже если мы и не понимаем их языка.